Глава 33. В плетении. Сидя в седле, Пирин хмуро взирал на плоский камень у дороги, наполовину скрытой травой. Дорога, укатанная и натоптанная, которая теперь называлась Лугардской дорогой, и по которой отряд приближался к реке Монотерендрелле и к границе Лугарда, некогда в незапамятные времена была вымощена каменными плитами. Так два дня назад сказала марин Кое-где на белый свет все еще проглядывали остатки дорожного покрытия. Но на этом камне были странные отметины. Если б собаки могли оставлять на камне отпечатки своих лап, Перин бы сказал, что это след крупной гончей. Но на голой земле он не видел отпечатков собачьих лап хотя на мягкой почве обочины следы должны были остаться, и не чую запаха пробежавшей собаки. В воздухе витал только слабый намек на запах гари, почти что серный запах, который остается после фейерверков. Впереди, там где дорога пересекала реку, находился городок. Может, местные ребятишки играли тут, ухитрившись стянуть у иллюминаторов какой-нибудь огненный припас. Только вот ребятишкам далековато сюда что-то таскать. Но Перин видел в округе и фермы. Это могли бы оказаться и мальчишки с сокрестных ферм. чтобы это ни было, но никак не связано с отметинами на плите. Лошади не летают, и собаки не оставляют следов на камнях. Я так устал, что и думать нормально не могу. Зевнув, Перин ткнул ходока пятками в ребра, и мышастый галопом поскакал вслед за другими лошадьми. С тех пор, как отряд покинул Джарру, Морейн упорно подгоняла всех, и никого, кто останавливался хоть на миг, не ждали. Когда Айс Седай задавалась какой-то целью, то она отделалась тверже холодного кованого железа, Шесть дней назад Лоэл перестал читать на скаку. После того, как поднял взор от книги, и обнаружил, что отстал на целую милю, а его спутники почти скрылись из виду за холмом. Подле здоровенной лошади Агир, позади белые кобылы Морейн, Перин придержал ходака и опять зевнул. Лан ускакал вперед, на разведку. Еще час, и солнце за спинами спутников закроют вершины деревьев. Но страж заявил, что до наступления темноты они доберутся до городка под названием Оремен, на берегу Монотерендрелли. Что ждало их там, Перлин ведать не ведал. Он даже не знал, что их может ждать. Но дни, минувшие после отъезда из Джарры, заставляли его быть на стороже. — Мне не понять, почему тебе не спится, — сказал юноша Лойл. Я так выматываюсь к тому времени, когда она разрешает останавливаться на ночь, что засыпаю, не успев лечь. Передн только головой качал. Ну как объяснить Тлоюлу, что он не осмеливается спать крепко, что даже сон в полглаза полон тревожных видений, подобных тому странному сну Сагвин и прыгуном. Что ж, ничего удивительного, что она мне снится. Свет, знать бы, как она, что с ней Сейчас, наверное, в безопасности в башне. Учится на осидай. Верен за ней присмотрит и за мэтом. Первину в голову не приходилось, что нужно присмотреть за Найниф. Самтон полагал, что в присмотре нуждаются те, кто рядом с Найниф. Думать о прыгуне Первину не хотелось. Ему удалось не впускать в свои мысли живых волков, хотя он и заплатил за достигнутое ощущением Будто его торопливой рукой то молотом плющит, то протягивают через волоку. А уж думать, что в его мысли пробрался мертвый волк. Он мотал головой и заставлял себя держать глаза широко открытыми. Даже прыгуна он не впустит в свой разум. Кроме дурных снов, хорошо спать мешало и другое. Отряду встречались и прочие знаки, указывающие на то, что здесь прошел Ранд. Между Джаррой и рекой Эльдар аранди ничего не напоминала. по крайней мере Перин не заметил никаких следов. Но когда путники пересекли Эльдар по каменному мосту, дугой перекинутого с одного пятидесятифутового утеса на другой, позади них остался обращенный в пепел городок. Он назывался Сидон и все дома в нем пожрало пламя. Только остатки каменных стен и редкие печные трубы все еще стояли среди руин. Всклокоченные и закопченные горожане говорили, что пожар занялся от упавшего в амбаре фонаря, а потом огонь будто взбесился, и все пошло наперекосяк. Половина ведер, что сумели сыскать, оказались дырявыми. Объятые пламенем стены падали наружу, а не внутрь. И огонь перекидывался на соседние дома. Горящие бревна во двора, обрушившись, каким-то образом докатились до колодца на площади. А ведь из него черпали воду для борьбы с огнем. И к колодцу стало не подступиться. И на крыше трех других колодцев завалились стоящие рядом дома. Казалось, сам ветер кружил, меняя направление, раздувая пламя и гоняя его во все стороны. Спрашивать у Морейн, не появление ли Ранда стало причиной пожарно, не приходилось. Ответом было ее лицо, похожее на холодное железо. Сам узор обретал форму вокруг Ранда, и сплелось все в дикий, будто взбесившийся клубок. После Сидона маленький отряд проскакал еще через четыре городка, где только мастерство лана следопыта подсказывало, что Ранд по-прежнему впереди. Теперь Ранд шел пешком, причем уже довольно давно. За Джаррой преследователи нашли его лошадь, дохлую. Выглядела она, будто ее терзали волки или взбесившиеся собаки. Перин с трудом сдержался и не обратился с вопросом к братьям-волкам. Особенно туго ему пришлось, когда Морейн перевела хмурый взор с лошади на него. К счастью, ладом наружил отпечатки сапог Ранда. Убегающих от мертвой лошади След Ранда ни с каким другим не спутать На каблуке сапога была треугольная вмятина от острого камня Но пеший, или верхом, он, как казалось, все время оставался впереди В четырех деревеньках за седоном Наибольшее волнение вызывал въезжающий в поселение Лойл Тамошним жителям запало в память, что перед ними представал настоящий Агир Их настолько захватывало это зрелище, что они почти не обращали внимания на глаза перина А если и подмечали? Что ж, коли Агир были реальностью, почему бы не ходить по свету людям с глазами какого угодно цвета? Но после тех деревень путникам встретился небольшой поселок под названием Виллар. И там был праздник. На общинной земле снова забил родник. До того целый год воду приходилось таскать из ручья за милю, а все попытки выкопать колодец ничего не дали, поэтому половина жителей ушла из поселка. Но теперь, обретя источник, Вилар не умрет. Потом за один день мимо отряда промелькнули еще три незатронутые необычными происшествиями деревни. Затем была Самаха, где за ночь пересохли все колодцы, и люди бормотали о темном. Затем Талан, где накануне вечером все старые споры и свары, когда-либо вспыхивавшие в деревне, выперли наружу зловещими пузырями, будто переполненные выгребные ямы. И только три убийства как-то образумили потрясенных обывателей и остудили страсти. И, наконец, Файол, где озимые, похоже, дали самый скудный урожай на памяти селян, Но мэр, копавший позади дома новый нужник, нашел сгнившие кожаные мешки, набитые золотом, так что голодать никто не будет. В Файоле никому не были знакомы толстые монеты с женским лицом на одной стороне и орлом на другой. Морейн сказала, что такие чеканили в монотарине. Наконец, однажды вечером, когда они сидели возле лагерного костра, Перерин решился прорасспросить Морейн, После джары, мне казалось, они были все так счастливы с этими свадьбами. Даже белоплачники походили на шутов. В Файоле все понятно. Ранд никак не мог ничего сделать с их урожаем. Колос набирал силу, когда его и близко не было. А то золото им, наверное, пригодится, раз все так обернулось. Но все остальное, тот сгоревший городок и высохшие колодца, и это зло, Морейн, А я не верю, что ран зло. Пусть вокруг него все оплетается узором, но разве узор может быть таким злом? В этом нет никакого смысла, а все имеет какой-то смысл. Если делаешь инструмент, у которого нет назначения, работа бессмысленна. А этот инструмент – напрасная трата металла. А зачем узору такая расточительность? Лан искоса глянул на Перина и исчез в темноте, отправляясь в обход. Лойл, уже растянувшийся на своих одеялах, поднял голову. Настороженные уши дрогнули. Марин помолчала, отогревая руки. Наконец она заговорила, глядя в огонь. Создатель есть добро, Перин. Отец лжи есть зло. Узор же эпохи, само в кружево эпохи, ни то, ни другое. Узор является тем, что он есть. Колесо времени вплетает в узор все жизни, все поступки. Узор, что состоит из одного лишь цвета, не назовешь узором. Для узора эпохи добро и зло являются основой и утком. Даже три дня спустя, под жарким послеполуденным солнцем, перрин чувствовал холодок, который он впервые ощутил, услышав эти слова из уст Морейн. Ему хотелось верить, что узор добр. Хотелось верить, что когда люди творят зло, они идут наперекор узору, искажают его. Перрину узор представлялся великолепным и тонким произведением, работой мастера-кузнеца. От мысли, что в таком великолепии с хорошей сталью смешан чугун с медью и свинцом. А то и что похуже. И никому нет до этого дела, Веяло равнодушием и холодом. «А мне есть до этого дело!» — тихо бормотал он. «О, свет! Мне не все равно. Вот я и тревожусь». Марэйна глянулась на его бормотание и перен умолк. Он не знал, о чем, кроме Ранда, беспокоится Айсседай. Пролетело несколько минут, и впереди показался лан Страж приблизился к отряду и развернул своего воронова подле кобыла Морейн. «За следующим холмом лежит Ремен», — сообщил Лан. «Похоже, день-другой. Событий у них было хоть отбавляй». Уши Лойла задергались. «Ранд?» — страж покачал головой. «Не знаю. Может, Морейн, когда сама взглянет, сумеет сказать». Айседай посмотрел на него пытливым взглядом и ускорил шаг белой кобылы. Путники поднялись на гребень холма, и внизу перед ними открылся ремен, протянувшийся вдоль реки. Тут дрелля разливалась более чем на полмили в ширину, и мостов не было. Но через реку медленно скользили два парома, полные народа. Паромы эти походили на баржи, с выставленными по бокам длинными веслами. Еще один, почти пустой, возвращался с того берега. Чуть в стороне виднелись три длинных каменных причала, у которых выстроилось около дюжины речных торговых судов. Одно и двухмачтовых. Внушительных размеров склады из серого камня отделяли пристань от города, дома которого в большинстве своем казались сложными из того же камня. Правда, крыши щеголяли черепицей всевозможных цветов, от желтого до красного, даже лилового, и улицы разбегались во всех направлениях от центральной площади. Прежде чем двинуться по холму к городу, Морейн, пряча лицо, сдвинула пониже глубокий капюшон своего плаща. Как обычно, народ на улицах таращился на Лойла, но на сей раз до слуха Перлина долетал благоговейный и восторженный шепот – «Агир! Смотри! Агир!» Лойл сидел в седле прямее обычного. Уши его стояли торчком, и уголки широкого рта приподнимала улыбка. Лойл явно старался не показать радости и самодовольства, но вид у него был как у кота, которого чешут за ухо. Для Перина Ремин ничем не отличался от любого из дюжины других городков. Повсюду пахнет людьми, Полно всяких запахов человеческого жилья и ремесел. И, разумеется, сильный запах реки. Юноша все удивлялся, что же имел в виду Лан. Но тут у него волосы на загривке зашевелились. Он учуял что-то неправильное. Едва его нос принюхался, как запах исчез. Словно конский волос, упавший на горячие угли. Но Перин помнил его. Он чуял его в жаре. И тогда этот запах также пропал. Это не испорченный и не никогда не рожденный троллок, чтобы не сгореть, а не испорченный. Никогда не рожденный, нет. Мурдрал, исчезающий, получеловек, кто угодно, но не никогда не рожденный. Не троллок и не исчезающий, и все же зловоние било в нос. И при малейшем вдохе резко несло смрадом. Все в этой воне кричало о мерзости. Но чтобы не издавало столь отвратительный запах, казалось, оно не оставило за собой устойчивого следа. Отряд выехал на городскую площадь. На месте вывороченной из мостовой большой плиты, точно посередине площади, была поставлена виселица. На вбитом в грунт толстенном бревне держалась расчаленная поперечина, с которой свисала железная клетка. Дно ее висело в шагах в четырех от земли. В клетке сидел высокий мужчина, облаченный в серо-коричневое одеяние. Он сидел, подтянув колени к подбородку. Сидеть иначе не позволяла тесная клетка. Трое мальчишек бросали в него камнями. Мужчина смотрел прямо перед собой, не уклоняясь от пролетающих между прутьями камней. По лицу его сбегала уже не одна струйка крови. Спешащие мимо горожане обращали на мальчишек не больше внимания, чем сам мужчина, хотя почти каждый прохожий поглядывал на клетку. Большинство с одобрением, кое-кто со страхом. Морейн издала горловой звук, который можно было принять за выражение отвращения. «И того хуже», — сказал Лан. «Едем. Я уже распорядился в гостинице насчет комнат. Я решил, что это вам будет интересно». Проезжая мимо виселицы, следом за Ланом и Морейн, Перин оглянулся через плечо на мужчину в клетке. Что-то знакомое в этом человеке зацепило его взгляд, но он не мог понять, что именно. Зря не так. Гормыхание Лойла прозвучало почти как рычание. Дети я имею в виду. Взрослым надо бы остановить их. Да, наверное, надо бы, согласился Перин почти мимоходом. Почему он кажется таким знакомым? Лан свернул ближе к реке и вскоре привел отряд к гостинице. Вывеска над ее дверью гласила «Кузница странников», что перенс счел добрым знаком, хотя окрест ничего не напоминало о кузнице, кроме намалеванного на вывеске мужчины в кожаном фартуке и с молотом. Гостиница была большим трехэтажным зданием из серого, обтесанного и отшлифованного камня, под темно-красной черепичной крышей, с широкими окнами и резной с завитушками дверью. Вид гостиницы свидетельствовал о процветании. К прибывшим бегом явились конюхи подхватив под усты лошадей, а после того, как клан отделил их монетами, принялись кланяться еще ниже. Переступив порог, Перен принялся внимательно рассматривать людей. Как ему показалось, все... И мужчины и женщины за столами были празднично разодеты. Такого обилия украшенных вышибкой каптанов, разнообразия тонких кружев на платьях, на разноцветия ленты шарфов с бахромой он давненько не видывал. Лишь четверо мужчин, сидевших за одним столом, были в простых куртках. И только они не подняли выжидающего взора на вошедшего Перина и его спутников. Эта четверка продолжала тихий разговор. Перин уловил из их беседы немногое. О преимуществах в качестве груза ледяных перцев над мехами и о том, как могут повлиять на цены беспорядки в Салдее. «Капитаны торговых судов», — решил Перин. Остальные, видимо, местный люд. Даже служанки, похоже, красовались в своих лучших нарядах. Их длинные фартуки были надеты поверх вышитых платьев с полосками кружев у ворота. На кухне кипела работа. Перин уловил запах баранины, телятины, цыплят и говядины, учуял и кое-что из овощей. И ароматный пирог, от пряного духа которого на мгновение забыл о мясе. Гостей встретил у порога сам хозяин. Полный лысый мужчина, с сияющими карими глазами на гладком розовом лице. Он беспрестанно кланялся и потирал руки. Не подойди, толстяк, к ним, Перин ни за что бы не признал в нем хозяина поскольку вместо ожидаемого белого передника на том, как и на всех остальных, была куртка из плотной синей шерсти, щедро украшенная бело зеленой вышивкой. Мужчинам не было жарко в теплой куртке, и он потел. «Почему все они вырядились, как на праздник?» — удивлялся Пелин. а а мастер Андра!» — сказал хозяин гостиницы, обращаясь к лану. «Ягир, как вы и сказали!» Нет, конечно, я не сомневался. Сомневаться в ваших словах, господин, никогда. Да еще после всего, что произошло, почему бы не Агир? Ах, друг Агир, ваше присутствие в доме для меня такое удовольствие, вы представить себе не можете. Это просто прекрасно, такой конец всему венец. Ага, и госпожа. Его цепкий взгляд скользнул по темно-голубому шелку платья Марин и по дорогой шерсти плаща хоть и пыльного с дороги, но тонкой выделки и прекрасного. «Простите меня, пожалуйста, леди!» Он согнулся подковой в поклоне. «Мастер Андра, леди, не сказал, что вы высокопоставленная дама. Я вовсе не хотел проявить неуважение. Вы, леди, здесь гость не менее желанный, чем друг Агир. Пожалуйста, не обижайтесь на косноязычие речи Гайнора Фурлана». «Я не обижаюсь». Судя по голосу, Морейн спокойно приняла титул, который присвоил ей Фурлан. Айсседай не впервые принимала другое имя и не впервые выступала под маской. И не в первый раз Перин слышал, как Лан называет себя Андра. Глубокий капюшон по-прежнему скрывал гладкое лицо Морейн Айсседай. Одной рукой она, будто кутаясь от холода, придерживала полы плаща. Но не той рукой, на которой носила кольцо великого змея. Насколько я понимаю, хозяин, у вас в городе случились какие-то странные происшествия. Полагаю, ничего такого, что могло бы обеспокоить путников? Ах, леди, их и в самом деле можно назвать странными. Ваше лучезарное присутствие само по себе немалая честь для этого скромного дома. Леди, а с вами еще и Агир. Но у нас времени есть и охотники. Прямо тут, в кузнице странников. да да Охотники за рогом Валиир, которые отправились из Илеана на поиски приключений. И приключения они нашли у нас здесь, времени, всего в паре миль выше по реке. Сразились с дикими аильцами, во как! Представляете, аильские дикари, с этими черными вуалями, да еще и в алтаре. А, леди? Аил. Теперь перн понял что показалось ему знакомым в мужчине в клетке. Однажды он видел Аильца, одного из этих свирепых, почти легендарных обитателей сурового края, прозванного пустыней. Тот очень походил на Ранда, выше большинства людей, с серыми глазами и рыжеватыми волосами. И одет он был так же, как человек в клетке, серо коричневой одежды, незаметные среди скал и кустарника, Зашнурованная до колен, мягкая обувка. Перин почти наяву услышал голос Мин. «Аилиц в клетке. Поворотный пункт твоей жизни. Или нечто важное, чему суждено случиться?» «Почему вы...» Перин остановился. Чтобы прочистить горло. А то уж больно хрип, он заговорил. «Как так вышло, что у вас в клетке на городской площади оказался аилец «Ах, молодой господин!» Это целая история. Фурлан умолк, разглядывая юношу с головы до пят, ощупывая взором простую деревенскую одежду, длинный лук в руках, остановившись на топоре за поясом возле колчана. Когда пытливый взгляд толстяка добрался до лица перина, хозяин гостиницы вздрогнул, как будто только сейчас заметил желтые глаза перины. — Он, видимо, ваш слуга, мастер Андра? — спросил он осторожно. «Ответьте ему!» Только и молвил Лан. «Ого! Ну, конечно, мастер Андра! Но один человек тут может рассказать все лучше меня! Вот он! Лорд Орбан, собственной персоной! Его-то мы все и собрались послушать!» По лестнице в глубине общего зала спускался на костылях темноволосый моложавый мужчина в красном кафтане с перевязанной головой. Левая штанина отрезана до колена, и икра до лодыжки толсто обмотана бинтом. Горожане принялись перешептываться, словно узрев нечто невероятное. Капитаны судов продолжали свою негромкую беседу, а заговор вновь вернулся к обсуждению мехов. Может, Фурлан и считал, что человек в красном кафтане расскажет историю лучше, но заговорил он сам с двадцатью дикими аильцами встретились лицом к лицу лорд арбан и лорд ган а было с ними всего десять слуг ну и яростный был же бой и тяжелый множество ран получено и множество нанесено пали шесть славных слуг и все воины были ранены а серьезней прочих лорд орбан и лорд ган Но они поразили всех аильцев, кроме тех, кто спасся бегством, одного взяли в плен. Того, которого можно видеть на площади, где он больше не станет беспокоить честных селян своими дикарскими выходками, как не станут учинять беспорядков и мертвые дикари. «Вас в здешних краях беспокоили аильцы?» — поинтересовалась марейн Над тем же размышлял и Перин, и с немалым испугом. Если обыватели порой по-прежнему и говаривали, аил в черной повязке, имея в виду человека ожесточенного и вспыльчивого, то это свидетельствовало глубоком впечатлении, что оставила аильская война. Но она уже 20 лет, как в прошлом, и до неё и после аильцы ни разу не выходили из пустыни. Но я видел одного по эту сторону хребтомира, а теперь видел уже двух. Хозяин гостиницы потер лысину. «Ага. Ах, нет, леди, не совсем так. Но хлопот у нас был бы выше головы, будьте уверены. Чего бы натворили эти 20 дикарей, да им волю. Вот, каждый помнит, как они убивали, грабили, жгли, пройдя через весь Кэриэн. Из этой самой деревни мужчины ушли на битву у сияющих стен» когда все государства объединили силы, чтобы отбить нашествие дикарей. Я бы тоже пошел, да только тогда спину себе потянул. Но хорошо помню, и другие не забыли. Как эти двадцать пробрались сюда, в такую даль от своих краев, и зачем, мне неведомо. Но спасли нас от них, лорд Орбан и лорд ган По празднично принаряженному Люду пробежал согласный гул. И тут собственной персоной, хромая через общую залу, прошел Орбан, который будто и не замечал никого, кроме хозяина гостиницы. Запах прокисшего вина перенучуял еще шагов за пять. — Куда провалилась та старуха со своими травами? — грубо спросил Орбан. — ган страдает от ран, и у меня голова раскалывается. Фурлан склонился чуть ли не до пола. «Ах, лорд Орбан, матушка Лейх вернется утром! Роды, лорд! Но она сказала, что зашила ваши раны и припарки поставила, и вам, и лорду Ганну, так что не стоит волноваться! Ах, лорд Орбан, уверен, завтра как вернется, она первым делом явится к вам!» Перебинтованный лорд что-то пробурчал себе под нос. Не слышно для всех, но не для ушей перина. Мол, фермерская жонка нашла время пороситься, а его якобы зашили, как мешок с провизией. Лорд Орбан понял угрюмые, сердитые глаза и будто только сейчас узрел вновь прибывших. На Перина он почти не обратил внимания, что того ничуть не удивило. Глаза Орбана слегка расширились, когда он взглянул на Лойла. «Он встречал Агир», — подумал Перин, — «но не ожидал увидеть его здесь». Орбан бросил взгляд на Лана, глаза его сузились. Бойца в Лане он признал с первого взгляда, и ему не по видеть настоящего воина. Когда же лорд Орбан наклонился, пытаясь заглянуть под капюшон Морейн, глаза его загорелись, хотя издалека он вряд ли увидел ее лицо. Раз дело касается Асседай, Перрина решил, что лучше вообще ни о чем не думать и надеялся, что ни Морейн, ни Лан тоже не станут задаваться вопросами. Однако огонек в глазах стража подсказал Перлину, что, по крайней мере, Лан ничего не упустил. «Вас было двенадцать против 20 аильцев?» — спросил Лан равнодушным тоном. Орбан, моршись, выпрямился. Притворно-небрежным тоном промолвил. «Именно. Когда ищешь рок-валир, надо быть готовым к таким встречам» подобной схваткой для Гана, и для меня не первая, и не последняя. Будут и другие сражения, пока мы не найдем рок если озарит нас свет». Он произнес эти слова так, как будто у Света нет других забот. «Разумеется, не все наши битвы были с Аил, но всегда находятся те, кто хочет остановить охотников. Пусть попробуют. Гана и меня, нас так легко не остановишь». Одобрительный шепоток всколыхнул горожан. Орбан еще больше приосанился. «Вы потеряли шестерых и одного взяли в плен?» По бесстрашному тону Лана нельзя было понять, стоит ли гордиться таким исходом, или же его следует стыдиться. «Именно», — сказал Орбан, — «остальных мы перебили. Ну, кроме тех, кто убежал. Несомненно, сейчас они прячут своих мертвецов. Я слышал, они так делают». «Белоплащники их ищут, но им никогда не найти этих аильцев». «Здесь есть белоплащники?» — перебил Перин. Орбан взглянул на него, как на пустое место, и отвернулся, вновь обратив свою речь к клану. «Вечно белоплащники суют свой нос куда не надо и куда их не звали. Невежественные хамы!» «Да, они целыми днями прочесывают вверх хами окрестности, но не сомневаюсь». Не найдут ничего, кроме собственной тени. — Полагаю, не найдут, — заметил Лан. Перебинтованный лорд нахмурился, будто неуверенный. Что же хотел сказать Лан? И опять повернулся к хозяину гостиницы. — Отыщи ту старуху, слышишь? У меня голова раскалывается. Бросив напоследок взгляд на Лана, он заковылял прочь, карабкаясь по лестнице с трудом, одолевая ее по ступеньке и провожал его гул восхищения. «Как же! Охотник за рогом, победивший в бою аильцев!» «Какой богатый событиями город!» Глубокий голос Лойла приковал Кагир все взоры. Только капитаны не обернулись, и теперь увлеченно обсуждали канаты, насколько уловил из их разговора Перин. «Везде, где я побывал, вы, люди, что-то делаете, что-то совершаете». Торопитесь, суетитесь, и с вами случаются всякие происшествия. Как вы выдерживаете такое возбуждение? — Ах, друг Агир, — сказал Фурлан, — так уж мы, люди, и живем. Нам только возбуждение и подавай. Как я жалел, что не смог тогда отправиться к сияющим стенам. Ну, позвольте мне рассказать вам. Наши комнаты, — Марейн не повысила голоса. Но ее слова обрезали и речи хозяина, будто острым ножом. Андер договорился с вами о комнатах, верно? Ах, леди, простите меня. Да-да, мастер Андер действительно снял комнаты. Простите меня, пожалуйста. От этого всеобщего возбуждения у меня из головы все повылетало. Пожалуйста, простите меня, леди. Сюда прошу. Если вы соблаговолите следовать за мной. Беспрестанно кланяясь и расшаркиваясь, Рассыпаясь в извинениях и болтая без передыху, Фурлан повел гостей вверх по лестнице. Наверху Перин остановился и оглянулся. Он слышал доносившийся снизу шепоток «Леди» и «Агир». Ощущал все взоры, но ему казалось, что еще одну пару глаз он чувствует особо. Кто-то пристально смотрел не на Морейн и не на Лойла, а на него. Тут же одним взглядом Перин выделил ее из толпы. Во-первых, она стояла в стороне от остальных, а во-вторых, была единственной женщиной в зале, одежды которой не украсила даже узкая полоска кружев. Ее темно-серое, почти черное платье было простым и незатейливым, чем походило на одежду капитанов судов. Широкие рукава, узкая юбка и ни одной сборки, рюши или хотя бы стежка цветной вышивки. Когда девушка сделала шаг, Перин заметил, что платье предназначено для верховой езды, а обута незнакомка в мягкие сапожки, выглядывавшие из-под подола. Она была молода, наверное, не старше самого Перина, и для женщины высоко ростом. Черные волосы до плеч, нос который будь он чуть побольше, выглядел бы слишком нахальным. Благородный рот, высокие скулы и темные слегка раскосые глаза. Перин так и не смог решить, красиво она или нет. Когда Перин поглядел вниз, девушка отвернулась к одной из служанок и больше в сторону лестницы не смотрела. Но юноша был уверен, что не ошибся. Незнакомка рассматривала именно его.